«Бредит или пришел в себя?» Разбираться было некогда, и я без того потеряла много времени. «Заткнись, идиот! Тебя же спасаю! Я опять потяну за плечи, а ты подопрись руками и подтянись изо всей силы, если не можешь ногами! Ну, раз, два, взяли!» И в третий раз я ухватилась за плечи пострадавшего. Бредил он или пришел в сознание, не знаю, но послушался меня сразу а, может, инстинкт в нем заговорил. Главное, он подперся руками, поднатужился, я дернула сильнее и вытащила его ноги целиком из-под завала, который тут же снова обрушился вместе с моими досками. К счастью, ему на ноги попало только немного чернозема. Не успокаиваясь над достигнутом, я отволокла его подальше от завала. Бедняга жутко стонал и от боли опять потерял сознание. А я выволокла его в первую коморку и, совершенно обессиленная, уселась на одной из пачек. Не знаю, сколько времени прошло, пока я снова получила способность соображать и сообразила, что где-то здесь видела кран. Правильно, вот он. Подойдя к крану на все еще ватных ногах, я открутила его. Полилась вода. черт возьми, горячая и к тому же ржавая. Выбирать мне было не из чего. Ждать я тоже не могла, разве что минутку. Эту минутку я думала над тем, почему вода горячая. Наверное, в доме имеется своя котельная. Рабочие нагревают воду, ведь осень на дворе. Краски и звездка должны сохнуть, да и самим работягам приятнее работать в теплом доме. «Господи, да какое мне дело до них!» Набрав в ладони теплой коричневой гадости, Я вылила ее на голову потерпевшего. Знаю, вода нужна в таких случаях, холодная и чистая, ну уж какая есть. Подействовала. Потерпевший опять пришел в себя. Теперь в электрическом свете я смогла его рассмотреть. Худощавое лицо, глубоко сидящие глаза, курчавые волосы, тонкий нос. Вроде знакомое лицо. Когда-то я его видела. Вот только когда и где? Иисус Мария! Так ведь это же фотограф Миколая!» Тогда он был моложе, но я все равно узнала его. На всякий случай заглянула сбоку, чтобы видеть профиль. Точно, он! Недавно выскочил из дома железнодорожника с торбой Миколая в руках. Тот самый профиль! Придя в себя, фотограф молча глядел на меня широко раскрытыми глазами в смертельном ужасе. «Где сумка?» — страшным голосом прорычала я. «Ты, мерзавец, забрал сумку Миколая! Что с ней сделал? И не говори, что осталась под завалом! Убью мерзавца!» Мерзавец сделал попытку заговорить. Губы дрожали, слова с трудом проходили сквозь стиснутое страхом горло. «Проши дьявола! Я не...» «Какая-то ошибка! Какое делать дьяволу до сумки? За что пекло на меня ополчилось? Не могу говорить! Воды!» Как бы от этой воды он и вовсе не окочурился. Хотя, кто знает, может, вода поступает в дом из какого-нибудь чистого источника? Тут не Варшава. Черт с ним выдержит. Открутив кран, я дала воде стечь. Вскоре вместо коричневой полилась почти прозрачная, хотя по-прежнему горячая. Понюхала. Ничем вроде не пахнет. Разыскала на полу почти чистую банку и налила воду. Подойдя к потерпевшему, приподняла его дурацкую голову и дала напиться. Он жадно пил, хотя зубы стучали о стекло, и бормотал. «О, Господи, и вода у них горячая, хотя откуда в пекле быть холодной? Что теперь, Господи? И так, до конца света?» Он закрыл глаза. Голова со стуком опустилась на бетонный пол. Что ему в голову втемяшилось? Почему вообразил, что находится в аду? Неужели такой грешник? Понимаю, нервный стресс после пережитого, но почему представлять себе именно ад? Ведь здесь же светло, а там должно быть наоборот. «Хватит нести чепуху!» — разозлилась я. «Приди в себя, кретин, и попробуй пошевелить ногами!» Хочу знать, нет ли перелома». Кретин послушно попытался пошевелить ногами и снова жалобно застонал, но глаза открыть боялся. «Открой глаза, олух! Ты не в пекле! Открой и смотри! Ты еще живой, кретин! Но если будешь дурака валять, недолго тебе таким оставаться!» Наверное, он очень боялся меня, потому что послушно раскрыл глаза и недоверчиво спросил. «Как это?» А вот так, ты жив, и пока находишься еще на этом свете. Оглядись, узнаешь помещение? А ты разве не дьявол? Ах ты! Меня, свою спасительницу! А тогда почему ты такая черная и страшная? Ага, понимаю, негритянка. Он приподнял голову и осмотрел подземелье. «Откуда здесь негритянка?» На стене за ним четко отпечаталась моя тень. Некоторые из моих бесчисленных косичек выбились из прически и торчали наподобие кокетливых рожек. Так вот откуда у него ассоциации с пеклом. Я еще раз мысленно поздравила себя с удачным перевоплощением. «Случайно я здесь!» — проворчала я и у меня много другой работы. Некогда мне цацкаться с параноиками. Усеки, наконец, что только благодаря мне ты жив. И отвечай на мои вопросы. Времени у меня в обрез. Какого черта ты явился в этот дом?» Он помолчал, потом нагло заявил. «Не скажу». «Тогда я тебя здесь оставлю. И сдохнешь, как пес». «Где сумка, Миколая?» «Дома». В ней я нашел указания и о том, как пройти сюда из беседки. У меня потемнело в глазах. Значит, в сумке действительно были документы, относящиеся к Павлу. Значит, невзирая ни на что, надо дурака вытащить отсюда, чтобы добраться до чертовой сумки. Тот наверху, возможно, уже настолько пришел в себя, что поразвязывал все веревки и галстуки. Не дай бог... Захлопнет люк в подземелье и навалит сверху ящики и арматуру. А этот идиот не желает говорить. У меня же нет времени на тщательный обыск. Где здесь найти материалы, относящиеся к Павлу? Питомец ада может о Павле ничего не знать. Он слишком молод. Не стану же я его просвещать. «Ты зачем сюда явился?» — строго спросила я. «Забрать то, что может привести полицию к тебе?» «Можем и забрать. Говори, где?» Он кивнул головой и еще не очень хорошо соображая принялся разглядывать помещение. Его мутный взгляд прояснился, когда остановился на железном шкафу у стены. Не спрашивая, я поднялась с пола и подошла к шкафу. Он был заперт. Обернувшись к идиоту, я заметила, как рука его непроизвольно дернулась к карману брюк. И в самом деле идиот. Пытался помешать мне, когда я начала рыться в его карманах. Вытряхнув из них немного земли, сигареты, спички и билеты на автобус, я добралась и до связки ключей. Один подошел к замку толстой тяжелой двери шкафа. «Вот, открыла», — сказала я, обернувшись к пострадавшему. «Говори, в чем дело? Что в них опасного для тебя? На всех этих бумагах отпечатки твоих пальцев? Ты их все лапал?» В глазах идиота метнулась паника. Он что-то вспомнил. На лице отразился панический страх, и он с ужасом повернулся в сторону подземного коридорчика. «Я это забрал», — пробормотал он. «О, Господи! Оно осталось там!» «И с концами!» — безапелляционно заключила я. «Ясно, от этого дурни я сейчас ничего не узнаю. А как там первый кретин?» оставив второго, не говоря ему ни слова, бросилась в другую комнату и вылезла через люк в дом. Козий Матадор с разбитым черепом оказался на месте. Он явно приходил в себя, шевелил руками и ногами и пытался развязаться. Передо мной встала альтернатива. Или его добить, или скорее смыться из этого дома, забирая с собой второго идиота, который, надо надеяться, знал все. Я вернулась к нему. Но почему жизнь всегда подсовывает мне такие идиотские сложности? «Слушай, котик», — сказала я ему, — «на своем хребте я тебя не вынесу. Хочешь спасти свою жизнь? Приложи сам усилия. Шевелись же, холера ясная!» Котик, по всей вероятности, смертельно перепугался, когда я исчезла, ни слова ему не говоря, ибо изъявил судорожную готовность делать все, что я скажу. Сначала попытался пошевелить ногами и громко застонал сквозь стиснутые зубы, а на лице его выступили крупные капли пота. Мне все-таки казалось, что ноги его не переломаны, но кость треснуть могла. Конечно, и это очень болезненно, но уже не так страшно. Подпираясь руками, он принял сидячее положение. Теперь я убедилась, что его верхняя половина была в порядке, только на голове росла огромная шишка. По лестнице будешь подниматься с помощью рук и задницы. Я тебя подопру. С помощью рук сумеешь. Любая обезьяна так делает. Другого выхода нет. Хочешь здесь оставаться, пожалуйста. Мне пора отчаливать». Оставаться ему очень не хотелось. И он предпринял поистине сверхчеловеческие усилия, чтобы выбраться из подземелья. Со стонами и проклятиями, надо признать, довольно монотонными. Принялся несчастный подниматься со ступеньки на ступеньку, главным образом подтягиваясь на руках, ноги волочились за ним. Я деятельно ему помогала. Не по доброте душевной, какая уж тут доброта. Сорвал мне операцию, теперь вот цацкайся с ним. Нет, не нравился он мне, не стану врать, помогала в собственных интересах. Вытащив из подземелья, я отволокла в прихожую чуть живое это недоразумение и оставила его приходить в себя, а сама опять спустилась вниз. Оказавшись в центральном помещении подземных апартаментов, я встала посередине комнаты и приказала себе вслух. «Думай! Думай, черт тебя побери! Что надо отыскать? Что забрать? Что ты должна сделать?» Среди всех этих... Хитрых машин одна наверняка является печатным станком. Попробую методом исключения. Вот это ксерокс. И это тоже. А, впрочем, черт их знает, может, просто похоже на ксерокс. А это что? Во всяком случае, ксероксы меня не интересовали. Они появились позднее, когда Павел уже отошел от этого грязного дела. Что в этой комнате могло быть с ним связано? Запасов бумаги он явно не касался. Стопок готовых купюр тоже. Надо искать его рисунки. Оригиналы, по которым потом печатались банкноты. Оригиналы должны быть крупного формата. Я отыскала их в углу за шкафами. Большие, не очень тщательно свернутые рулоны. Их было несколько штук, но сейчас некогда разбираться, какой именно из них делал Павел. Свернув рулоны плотнее, я же не собиралась использовать их по назначению. Сунула их под мышку. В одном из шкафов обнаружила еще что-то похожее на эскизы. Во всяком случае, это не были купюры. И тоже прихватила их с собой. Теперь у меня руки стали полны макулатурой. Эх, не догадалась захватить с собой пакет или сетку. Порывшись в сумке, я раскопала на самом дне рекламный целлофановый пакет, сложенный малюсеньким кубиком. В каком-то магазине между Данией и Германией мне его дали. Очень, кстати. В него поместилась значительная часть отобранных материалов, но не все, и я вынуждена была остальные просто держать под мышкой. Матрицы! О них я не забыла. Одну из них Павел держал в руках. Описывая ее, он сказал, что это нечто очень тоненькое, вроде как из алюминия. Где они могли их хранить? Может, вот в этом шкафу? Заперт. Ах так! Ставив отвертку в щель под дверью, я как следует налегла на нее, и дверца шкафа выскочила из петель. Да, рычаг — это вещь. Правильно я взламывала шкаф. На одной из его полок лежала стопка серебристых тонких листов. С трудом мне удалось согнуть их пополам и тоже затолкать в пакет. Сделала это с большим удовлетворением, ведь на одной из них должны быть пальчики Павла. Кстати о пальчиках. Своих я здесь не оставлю. И не потому, что такая предусмотрительная. Перчатки я надела еще раньше. Черные, тоненькие, они логично дополняли имидж моей негритянки. А вот теперь пригодились и для конспиративной работы. Нет, моих пальчиков здесь не найдут. Могу себе позволить шарить в волю. Мне пришло в голову, что я весьма целеустремленно и продуманно уничтожаю средства производства этой преступной шайки. Они оставили все свои станки, материалы, бумагу и прочие причиндалы в полной уверенности, что сюда никто не доберется, что подземный ход из беседки известен только им одним. Об обвале еще не знают. Полиции использовать бы сейчас этот момент внезапности, устроить здесь засаду, переловить всех поодиночке. «Где этот чертов хахаль свекрови?» Нагруженная до невозможности, я вылезла из подземных апартаментов. «Заткнись!» — прошипела я на стонущего страдальца. «Мы тут не одни, могут услышать!» Страдалец раскрыл закрытые глаза и при виде меня нервно вздрогнул. «Собственными силами мне его из дома не вытащить, это ясно. К тому же руки...» заняты вещественными доказательствами, а плечо оттягивает тяжелая сумка, набитая ими же. «Придется сделать два рейса. Другого выхода не вижу». «Прекрати музыку! Перестань конючить!» — приказала я. «Страдай молча! Враг может услышать! Оставлю тебя ненадолго, сейчас вернусь». «Нет!» — шепотом воскликнул раненый. «Не покидай меня! Я пойду с тобой!» «Даже в пекло! Но не останусь здесь!» «Как пойдешь, голова садовая!» Раздраженно поинтересовалась я и немедленно получила ответ. Пострадавший развернулся к двери задом и начал с поразительной ловкостью, рывками двигаться задом наперед, подпираясь руками, шлепаясь на задницу и волоча ноги за собой. «Надо же! Молодец! Видя, что я довольна, Несчастный преисполнился энтузиазмом и с удвоенной энергией продолжал движение, лишь изредка постановая сквозь стиснутые зубы. Мы добрались до первого пострадавшего. Он так и лежал, головой на ступеньке, но был в сознании, хоть глаз не открывал. Я нагнулась и услышала учащенное дыхание. Притворяется мерзавец, что в обмороке. Наверняка нас услышал. Но не увидел... Тряпки с морды сорвать не смог. Ладно, хорошо, что жив и в сознании. Я боялась, как бы он еще раз не ударился дурацкой головой о каменные ступеньки. Ладно, пусть немного подождет. Надо только выбраться из этого проклятого дома, который преподнес мне столько неприятных сюрпризов. Тем временем человек, которого я считала фотографом микулая, доехал на заднице до первого пострадавшего, обернулся и замер. А это кто? Прохрипел он при виде неподвижной фигуры. Я попыталась закрыть ему рот рукой. Бумаги выскользнули из-под мышки и засыпали лежащего. Злой рог преследует меня в этом месте. Думала, уже кончились неприятности. Нет, они на каждом шагу. Скорей, скорей наружу! Жестом указав фотографу на лестницу, я принялась собирать с лежащего свои бумаги. Потом обогнала взбирающегося с трудом по лестнице калеку, сложила ношу на полу, вернулась к кретину и помогла ему выбраться на первый этаж дома. Нелегко пришлось и мне, и ему. Он понял необходимость соблюдать тишину. Даже старался бедняга не сопеть, но временами от боли терял сознание, и в таких моментах я действовала негуманно. Думаю, Даже мешок с картофелем счел бы, что я дурно с ним обращаюсь. Сейчас мне было не до первого пострадавшего. Не знаю, что он чувствовал, о чем думал, ибо не мог не слышать шарканье по ступенькам лестницы. Дотащив попеременно до входной двери весь балласт, и фотографа, и свою ношу, я вспомнила о козе. «Нет, это уже слишком!» Я осторожно выглянула за дверь. Стоит холера кошмарная посередине двора и пялится на дверь. Поджидает. «Сиди здесь и жди!» — свистящим шепотом приказала я фотографу. «А почему?» — шепотом же поинтересовался он. «Потому! Гляди, что там стоит!» Несчастный выглянул и увидел козу. Посмотрел на нее, потом на меня, потом опять на нее, потом опять... Глаза у него закатились на лоб. В общем, его понять можно. Впечатлений на одну ночь вполне достаточно. Что-то такое подходящее я видела в комнатах. Оставив потерявшего сознание страдальца и свою макулатуру, я пробралась в столовую. Так и есть, у стены свалены старые шторы. Схватив одну, я выскочила во двор...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 тянул меня в грязное дело. Я на него и шачил, как негр. Ох, извини. А потом он настроился пойти с полицией на мировую. И я понял, мне конец. Он ведь, падла, мог запросто подвести человека под монастырь, ему это расплюнуть. Слушай, а ты его знала? Знала. Ну, тогда нечего тебе объяснять. А я подглядел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 «Ты сильно замешан в деле с монетчиками. «Как тебе сказать? Может, и порядочно. Я им цвета подбирал. Заставили меня мерзавцы силой. Я ведь чем раньше занимался? Голых снимал, когда у нас порнография еще была под запретом. И как последний дурак, последний кретин попался, побоялся их шантажа».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 «Должно быть улики против других, ведь тот подонок, который сейчас делом заправляет, держит всех в руках. Значит, ты их забрала? Очень хорошо!» «Так это он купил дом?» «Не такой он дурак!» — подговорил другого. «Если что и обнаружат в доме противозаконного, другой и будет отвечать!» «А почему все осталось как раньше?» Приходи и снова печатай денежки, никто не сторожит. Вдруг украдут. Ведь очень хорошо законспирировано. Никто и не найдет. Кому придет в голову, что под подвалами есть еще один этаж? А производство приостановили до лучших времен. Видала, сколько этого добра наготовили? Надолго хватит. Проход из беседки вообще мало кто знал.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 «Знаешь, а ведь я те бумаги сжег». «Что? Какие бумаги?» «Ну, те, что были в сумке Миколая. Все, что могло гореть, взял выгреб из сумки и сжег над унитазом, пепел туда спустил. Доллары там были, фальшивые, наверное, фотографии, что я сам делал». Разные записки, фотографии, да я и не разбирал, все подряд сжигал. Одну только бумагу и прочел, ту самую, в которой Микола и описал дом в поединание. Как найти, как из беседки пройти. Я несколько раз прочитал, выучил наизусть и тоже сжег. Остались только матрицы. В жутком волнении слушала я этот хаотичный рассказ, не зная, радоваться или огорчаться. Конечно, записи Миколая были бы бесценны для полиции. Ну да что уж теперь. А при чем здесь матрицы? Ведь матрицы же у меня с собой. О каких матрицах ты говоришь? Медные матрицы, чтобы с них печатать. И нумераторы. Не знаю, как и удалось это у них свиснуть, Похоже, старые. Одна из них алюминиевая на сто долларов. Я вздрогнула. «И это осталось в сумке? У тебя дома?» «В сумке. Времени было в обрез, ими я не стал заниматься. Сунул в шкафчик в прихожей, за обувью спрятал». Врал он или говорил правду, я все равно проверить не могла, хотя многое я так себе и представляла. «Нельзя терять времени!» Оставив фотографа в машине, я поднялась в его квартиру, нашла в шкафчике за обувью сумку Миколая, и камень свалился с души. Не соврал. В сумке и в самом деле что-то осталось, и она по-прежнему была очень тяжелая. Бумаги, которые сжег фотограф, облегчили ее лишь немного. Потом я подошла к телефону. «Примите к сведению. Я говорю серьезно», — начала я свое сообщение в полицию. В одном из домов поселка Поеднани, в четырех километрах за Тарчином, в доме, где ремонт, лежит человек с разбитой головой. Двигаться он не может. Если ему не оказать медицинской помощи, помрет. А у нас никто не может так оперативно оказывать помощь, как полиция. Привет! И я выключилась. Поскольку мое сообщение явно записывали на магнитофон, говорила я почти шепотом по шепоту голос трудно опознать не назвала я полиции своей фамилией хотя там успели рявкнуть фамилия не сказала ни словечка о подземных апартаментах и их интересном содержании не стоит пока а вдруг я чего то не учла и мне придется опять нанести туда визит с сумкой в руках поспешила я к машине отвезла жертву собственной глупости нахожую остановилась у приемного покоя больницы Отдав ему ключи, я подошла к дежурному приемного покоя и заявила, что привезла жертву несчастного случая. На заданный мне вопрос поспешила ответить отрицательно. «Нет, это не я наехала на несчастного. Ноги ему повредили без моего участия. Я же благородно лишь доставила его в больницу». Санитары с носилками спустились к машине. Пострадавший подтвердил, что не я виновница его несчастья, Я дождалась, чтобы его переложили на носилки и поспешила убраться во свояси. Полночи заняло у меня изучение трофея. Начала я с рисунков. Сто долларовых купюр было две. Несомненно, лучшая из них была делом рук Павла. Да беда в том, что я не в состоянии была определить, которая из них лучшая. На всякий случай я уничтожила обе. Уничтожать я могла с удобствами, не то что глупый фотограф. В квартире тетки был камин. Наверное, его давно не топили, тяга была еще та, в комнатах изрядно надымила, но шедевры фальшиво-монетного искусства уничтожить удалось. К сожалению, матрицы не сгорали, пришлось их сначала выстирать в ванне с горячей водой, с щеткой и мылом. Терла я их изо всех сил, а потом кулинарными ножницами разрезала на мелкие кусочки. Не все. Только самые старшие, времен Павла. Остальными пока не занималась. Покончив с этим и отдыхая после трудов неправедных, я призадумалась. Что я сделала? Уничтожила следы преступления. Вещественные доказательства, которым нет цены. Полиция очень не любит таких вещей. И если я даже выброшу и развею по ветру пепел из камина, в случае чего не так уж трудно будет установить связь между алюминиевыми обрезками и моими кулинарными ножницами. Значит, мелкие кусочки алюминия надо выбросить куда подальше. Нет, ближайший бак для мусора не годится, и ножницы лучше всего бросить в Вислу. И теперь уже никого я так не жаждала увидеть как мою обожаемую свекровь и ее полицейского хахаля.